Глава двадцать шестая. Восхождение. Вскоре мы вышли из этого заколдованного леса с его странным обитателем. Может, он и не один там такой. И снова вошли на тропу, идущую вдоль склона над обрывом. Через сотню метров тропа повернула налево, и впереди нам открылся удивительный вид на вершину. Закатные лучи освещали ее свободную от растительности обнаженную каменную часть, состоящую из выветренного белого мрамора, И эта беломраморная вершина в закатных лучах была сияющей золотой. Приглядевшись к ней через видоискатель фотоаппарата с дальнобойным объективом, можно было хорошо разглядеть правильный светлый квадратик храма Преображения Господня, Метаморфозы, также вызолоченный закатным светом. Но идти туда ещё было. Я посмотрел на Флавиана. Он внешне был спокоен, хотя усталостная бледность на его осунувшемся за время пути лице говорила о том, Как нелегко даётся ему несение 140-килограммовой массы собственного тела на больных артрозных рекозных ногах при плохо работающем сердце. Я взглянул на часы. Пора было давать батюшке вечернюю дозу лекарств. "Ваше преподобие", обратился я к Флавиану. "Не откажите в любезности проглотить вот это". Я протянул ему одну беленькую и одну жёлтенькую таблетки. Флавиан с кротким видом принял от меня лекарство, запил глотком воды из поданой ему Игорем пластиковой бутылки. Перекрестился и сказал: "С Богом, братия, осталось немного". Интересно, что он имел в виду под немного? Своё здоровье, что ли? Мы пошли дальше. Тропа, снова представлявшая собой земляной желоб, наполненный перекатывающимися под ступнями камнями, теперь завела нас в ущелье. Заросший редколисин состоящим из негустого высокого кустарника с вкраплением в него до то ли не встречавшихся на пути сосен, достаточно высоких. Подъем становился все круче. Начало темнеть. Мы все достали мгнолобные фонарики, надели их на чело и стали ими подсвечивать себе дорогу. — Отец Дмитрий! — крикнул Флавиан, легко взбирающемуся по каменистой тропе впереди идущему Лауди. Вы с Володей и Эдуардом идите вперед с такой скоростью, с какой вам удобно. Встречайте нас в скиту по Нагии. Там отдохнем несколько часов и перед рассветом пойдем на саму вершину. — Хорошо, отча, — отозвался отец Дмитрий. — Если нужна будет помощь, пошлите кого-нибудь из ребят. — Ладно, — отозвался Флавиан. Хотя по нему было видно, что ему уже совсем не ладно. Я и сам уже начал всерьёз ощущать на себе последствия пройденной части маршрута. Гудели ноги, особенно ощущались боли в бедренных мышцах. Дыхание стало напряжённым и частым. Сердце ощутимо тяжело гоняло кровь по утомлённому организму. Имели пальцы рук, сжимающие рукоятки палок, которые наподобие лыжных принимали на себя значительную часть нагрузки при ходьбе. И так себя чувствовал я. Не страдающий пока, слава Богу, ни гипертонией, ни артрозом суставов, ни варикозными расширениями вен на ногах, ни считая перенесенного инфаркта и прочих имеющихся у моего батюшки болячек. При одинаковом росте в 186 сантиметров я тащил 85 килограммов, собственно, веса, плюс около 15 в рюкзаке. Итого 100. А бедный Флавиан даже без рюкзака тащил на своих больных ногах 140. Почувствуйте разницу. Я её чувствовал в том, что начинал уже потихоньку ныть про себя, конечно, раздражаться на выскальзывающие из-под подошвы камни, на трущее плечо лямку рюкзака, на бьющуюся обок в ритм шагов пластиковую фляжку, на да намного я уже начинал внутренне напрягаться. В отличие от меня Флавиан был светел и хотя измождён, бледен, но радостен, я бы даже сказал так. Лицо его освещалось каким-нибудь не и тем вдохновением изнутри. Хотя идти ему было явно всё тяжелее. Он перешёл на гусиный шаг, ставя ступню шагающей ноги пяткой на уровне носка стоящей, одновременно вонзая в грунт наконечники противоположной ноги горной палки. Топ-топ, топ-топ, ритмично и размеренно, согласуя шаги с дыханием и при каждом шаге шёпотом выдыхая: "Господи Иисусе Христе, помилуй меня". Господи Иисусе Христе, помилуй меня. Совсем стемнело. Теперь уже не видно было совсем ничего, кроме освещаемого слабым налобным фонариком отрезка тропы в несколько метров перед собой. Какое-то время впереди ещё слышались шаги и перестук ударяющихся по камням горных палок и редко перемежающиеся отдельными словами уходящих вверх наших спутников. Затем и эти звуки пропали. Только молчаливо идущие метров 5 впереди Флавиана, Игорь всё чаще останавливался, поджидая батюшку и напряжённо вглядываясь в его слабо подсвечиваемое фонариком лицо. Через каждые 30-40 шагов Флавиан останавливался, зависал, опершись плечами в торцы рукояток выставленных вперёд палок, затем, слегка отдышавшись, не переставая молиться, продолжал своё восхождение. Хорошо ещё, что с наступлением темноты спала жара. А по мере нашего продвижения вверх, мы все сильнее ощущали периодически дуновение освежающего ветерка. Трудно понуждать себя идти вверх, когда не видишь конкретной цели, не видишь места прибытия, а только нудную, утомительную дорогу с осыпающимися из-под ног камнями, с давящей на плечи ношей, с тусклым светом, освещающим лишь малый отрезок пути перед тобой. Тем более, когда конечная цель тебе неизвестна, ты не был там, И не знаешь, что это такое и вообще стоило ли тратить силы, чтобы туда идти. Ты просто поверил кому-то сказавшему, что она есть эта цель, и что там есть то, ради чего стоит, изнемогая от усталости, борясь с раздражением и унынием, всё-таки заставлять себя поднимать вновь ещё одну от нагруженности ногу и делать ещё один шаг и ещё один и ещё. И неизвестно, сколько ещё таких вымученных шагов на пределе физических и душевных сил тебе предстоит сделать. Ты просто веришь, что эта цель когда-нибудь будет достигнута, что каждый твой шаг приближает тебя к ней ровно на один шаг, что тебе придётся по-любому сделать ещё ровно столько шагов, сколько их нужно сделать, чтобы дойти до этой долгожданной цели. А можно сесть и сидеть, ныча или ругаясь, или тупо молчать в изнеможённом бессилии. Но тогда цель тоже перестает приближаться к тебе. Все как в жизни. Как важно в таком пути иметь перед собою того, кто тоже идет к той же цели, что и ты. Причем так же тяжело и мучительно. А может быть и еще тяжелее, чем ты. Еще мучительнее, но идет. И освещает своим фонариком путь еще на несколько шагов дальше, чем можешь осветить ты. А он тоже верит в достижимость конечной цели. Как и ты. И своим движением впереди тебя он укрепляет и твою веру, придаёт тебе силы и желание идти за ним дальше, не отстать и не остаться в темноте, дойти и разделить с ним радость обретения. Впереди меня шёл Флавиан, по горе и по жизни. Нашей целью была вершина, и на горе, и в жизни. А на вершине преображение. Флавиан остановился. Всё, Лёша, сил больше нет, давай посидим. Он грузно со стоном опустился на какую-то возвышающуюся на обочине кочку. Свет Игоря его фонарика оторвался от нас в темноте метров на 10, тоже замер. "Игорёк, привал", крикнул ему я. Светящаяся точка начала спускаться, приближаясь к нам. Игорь подошёл и присел рядом с нами на обочине тропы. "Интересно, далеко ещё до Понаги?" поинтересовался я, сам не знаю у кого. Трудно сказать, ответил за не знаю кого Игорь. Может и километра, или 3, а может и метров 100. Мне говорили, что по ноги я появляется внезапно в конце этого ущелья, по которому мы сейчас идём. Идёшь, идёшь, а потом раз и уже по ноги. Там наши ребята небось уже нас ждут, очаг разожгли, поесть организовывают. Отец Дмитрий небось свой хитрый чай заваривает. Пошли, улыбнулся, вставая Флавиан. «Уж очень-то, брат Игорь, аппетитную картинку нарисовал. У Лёшки вон уже слюнки текут». «Ничего не текут», — ответил я, поднимаясь. «Хотя чашечку живительного улуна сейчас бы в самый раз». Мы двинулись дальше.